Глава 14. Оборотни. Люди, заразившиеся вирусом ликантропии или уже родившиеся с вирусом в крови, способны превращаться в различных животных, в зависимости от того, какой штамм вируса они получили. Существует 5 видов оборотней: волки, тигры, львы, медведи, лисы. Оборотни ничем не уступают в силе вампиру, не поддаются вампирской магии, но и своей не имеет. «Сиди в номере, никому не открывай и не отвечай. Надень свой медальон», — строгим голосом сказал мне Свят. Я нервно улыбнулась. «Что-то может случиться?» Брат вздохнул. «Я не знаю, просто предчувствия у меня какие-то не очень хорошие». Он поцеловал меня в щёку и вышел из номера. Закрыв дверь на защёлку, решила почитать. «Конечно же, у меня ничего не вышло». поймала себя на том, что перечитываю одну и ту же страницу уже третий раз. А в итоге стала мерить наши двухэтажные апартаменты шагами, благо разбежаться где было. Свед всегда выбирал самый шикарный номер в гостинице. Я переделала шорты и майку и пошла побегать вокруг бассейна на крышу. Намотав 50 кругов, услышала стук в дверь. Слух у меня в последнее время улучшился, поэтому могла слышать то, что творится на первом этаже. У Свята был ключ, и он не стучался бы. Кто же это тогда? Я нервно проверила камушек у себя на шее, а затем услышал грохот, и входная дверь слетела с петель, а меня захватило сразу три противоположных чувства: сильнейшая радость от осознания, что это был Андрей, жуткую злость и желание его как минимум ударить за то, что он тогда держал меня там в своём подземелье, и дикий страх, как он нашёл меня. «Аня, я знаю, что ты в номере. Лучше выходи, девочка моя. Я все равно тебя найду». Аня, он знает, кто я, и как мое настоящее имя меня пронзила догадка. Его отец какая-то шишка в вампирском совете. И они, скорее всего, поняли, кто я. Вызвали свята. А Андрей должен вернуть меня в тюрьму, чтобы продолжать там добиваться от меня потомства и мучить. Я схватилась за свой медальон. Он скрывал не только мою ауру, но и мои эмоции, и даже запах. Услышала, что Андрей был на первом этаже. А я понятия не имела, куда мне деться. Ещё неизвестно, вдруг Андрей знает о медальоне. Оглянувшись, я подбежала к ограждению и посмотрела вниз. Десять этажей, пожалуй, это слишком много. О, свят. Вечно он со своим выпендрёжем. Неужели нельзя было брать номер попроще? Скажем, на втором или хотя бы на третьем этаже? Мне ничего не оставалось, как перелезть через бортик и вцепиться в перекладину под выступом руками. Что я и сделала. В самый последний момент я услышала, как Андрей вышел на крышу. И, видимо, уже обследовав два этажа, он подошёл ближе, и я почувствовала его дурманящий запах. На глаза навернулись слёзы от воспоминаний, и чтобы не всхлипнуть, я прикусила губу. Я любила его. Даже спустя столько времени, почти год прошёл, Все дни, проведённые с ним, я никогда не забуду. Но я слишком сильно боялась его и понимала, зачем он меня искал. Я не нужна была ему в качестве вампирши, ведь золотого младенца от меня таким образом не получить. Теперь я поняла, что даже мои братья не способны мне помочь. Похоже, что благодаря отцу у Андрея слишком много власти. Вампир постоял возле бортика несколько минут и ушёл. По крайней мере, я перестал его чувствовать. Но я не спешила возвращаться на балкон. Слишком быстро он исчез. Он ведь мог искрыть свою ауру, точно так же, как и я. Я продолжала висеть. Руки устали, вспотели, начали соскальзывать. И я вновь услышала шаги, еле слышные, но всё же. Мне пришлось притихнуть, я не могла переходить по удобней перекладине, за которую держалась. Ведь слух у вампиров отменный. Когда мои руки уже почти соскользнули с су истопы, меня кто-то успел схватить за предплечье. Посмотрев вверх, я увидела Селю и выдохнула от облегчения. Она выдернула меня в считанном мгновении. Вот это силище. Ты чего там делала, онютка? И почему двери вынесла в номере? С тревогой в голосе спросила девушка. Тут только что кто-то был. Я испугалась, ответила я. Кто-то не из наших, пробормотала Селя, принюхиваясь. Да, незнакомый, отвела я глаза от вампирша. Почему ты я всё ещё боялся откровеничать и рассказывать кому-либо о моём знакомстве с вампиром в третьем поколении. Ладно, кивнула она. Меня Свет прислал. Переодевайся. Тебя в совете ждут, и поторопливайся, у нас всего 30 минут. С гостем потом разбираться Свет будет. А внутри меня возникла надежда на то, что Свет смог уговорить членов совета обратить меня в вампира. Так ведь их же там много, иначе бы сейчас здесь не было селе. Я кивнул и пошёл в свою комнату. Переодевшись в белую блузку и чёрную юбку-карандаш, я вдруг задумалась над одной странностью: почему я не почистила селье? Но вампирша поторопила меня, и я убедила себя в том, что, наверное, просто слишком сильно напугалась. Мне нравилось одеваться по-деловому. Тем более на заседаниях, в которых я присутствовала, другой дресс-код и не предусматривался. Весь мой гардероб в основном состоял из строгих деловых костюмов от светло-серых до чёрных тонов и таких же платьев. В Киеве была тёплая осень, поэтому я накинула пиджак и туфли с чёлками вместо тёплых колготок с сапогами и пальто, что заставил меня купить свет. Мы вышли из гостиницы, и я зачем-то взглянула вверх, а мне показалось, что что-то мелькнуло на нашем балконе. А внутри на одном мгновении всё обрывалось, но затем я увидела маленькую птичку, сидящую на перилах, и успокоилась. Сель очень торопилась, поэтому практически толкнула меня в лимузин. Я хотела возмутиться, но она уже закрыла дверь. Приоткрыв фрут от удивления, я посмотрела на дверь. "Она с нами не поедет", услышала я смутно знакомый голос. Резко обернулась и увидела того самого ведьмака, что присутствовал на казни Кирилла со Стасом. Я нахмурилась. Мужчина сидел напротив и смотрел на меня своими белокулыми глазами. На вид ему было лет 40, но на самом деле свет говорил, что ему не меньше 700 лет. Машина тронулась, и моё тело почему-то перестало мне подчиняться. Я медленно завалилась на сиденье. "Простите, что происходит?" Прошептала я и поняла, что мой язык уже не подчиняется мне. Не волнуйся, Аня, и не держи зла на Селию. У неё были свои мотивы, но к тебе это никак не относится. Я хотела спросить, причём тут Селия, но моё сознание ускользнуло, и я погрузилась в сон. Очнулась я с сильным желанием попить воды, а лучше всего крови. И жуткой боли во всём теле. Кажется, болела каждая клеточка моего организма. Я попыталась пошевелиться и поняла, что что-то давит на мои ноги. В носу дарил сильный запах крови, как моей, так и ещё двоих незнакомцев, а также бензина и машинного масла. Открыв глаза, я проморгалась и увидела тусклый свет, но боль в голове всё никак не давала мне сосредоточиться и понять, что происходит. Поднять голову не получилось, руки и ноги чувствовала, но стоило попытаться пошевелить ими, ощутила обжигающую боль и глухо застонала. Неужели я умудрила сломать и руки, и ноги, или это позвоночник? Попытавшись оглядеться, еле поворачивая голову, поняла, что нахожусь в искорёженной машине, и меня придавило чем-то. «Я попала в аварию?» Сил не было даже на то, чтобы поплакать. Я не знаю, сколько лежала там. Но поняла, что выбраться самостоятельно не смогу, и начала звать на помощь. Но член раздельных звуков не удавалось произнести, только лишь не громко стонать. Из машины что-то капало или лось, но она не была заведена. Смерть от сгорания заживо, надеюсь, мне не грозила. Попыталась вспомнить хоть что-нибудь, но в голове была какая-то каша. Меня вроде Кати звали, но я почему-то не понимала, моё ли это имя. Ещё не могла понять, как я оказалась в машине. Потом я услышала чьи-то шаги и застонала громче, в надежде на то, что меня услышат. Поняла, что меня всё же услышали, так как кто-то пытался пробраться в машину. Застонал ещё громче и почувствовал, что этот кто-то попытался отодвинуть то, что давило на мои ноги. Меня пронзила резко вспышка боли, и я только успела вскрикнуть и потеряла сознание. Очнулась от того, что кто-то меня пытался напоить, а в рот полилась горькая жидкость. Я чуть не захлебнулась и поздно поняла, что это алкоголь, когда уже сделала обжигающий глоток. Последней моей мыслью было о том, что умирать я буду очень долго и мучительно. А дальше, дальше все мои внутренности скрутило огнём. И та боль, что была ранее казалась мне великим наслаждением, я молила всех богов, чтобы вернулась она, а заодно проклинала того, кто впихнул мне яд. В момент моего пробуждения я слышала чьи-то обрывки слов. Что? Мужской голос. Не понимаю. Она это просто настойка. Женский голос. Твою мать, Ада, я же просил помочь. Опять мужской голос. Я же не знала, Маргина, женский голос. Понятно, я забираю. Мужской голос. Ну сэ уж я, женский голос. И меня подняли на руки. Очередной приступ боли опалил мои внутренности, и я вновь провалилась в темноту. А затем наконец-то кто-то додумался напоить меня кровью. Очнувшись, я вцепилась в живительный источник. Источник застонал. Я сделала ещё несколько глотков и облизав рану, не открывая глаз, откинулась на что-то мягкое. Боль ушла сразу же, и я боялась пошевелиться, чтобы не спугнуть это чувство. «Я сделал, как ты просил, но ей теперь будет сложно одной», — кажется, подал голос мой источник. Но я все еще не хотела открывать глаза и продолжала лежать, не двигаясь. Мне казалось, что если я пошевелюсь, то боль вернется. «Дальше уже не твое дело, я сам разберусь. Спасибо, что помог», — услышал я еще один голос. «Слушай, может, это не мое дело, но все-таки имей в виду. Она моргина, а они...» В общем, они скорее всего. Источник явно подбирал слова помягче, видимо, боясь расстроить второго. Она будет искать меня, и если не найдёт, то будет страдать. О чём ты? Понимаешь, если они хоть раз попробуют крови хозяина, я не желаю этого слушивать. Недовольно рыкнул собеседник моего источника. Хорошо, шумно выдохнул незнакомец. Заменим слово хозяин на слово вампир. Так вот, если они хоть раз попробуют кровь вампира, то уже не смогут забыть его и будут следовать за ним везде. Неужели всё настолько хреново? Да, именно так. Поэтому если начнутся проблемы, просто позови меня, и я заберу её. Молчание. Ладно, я поеду. Мой номер телефона ты знаешь. Слова вампира заставили меня задуматься о маргинах. Да и о самих вампирах я знала много. Ощущение такое, что знанья эти были со мной всегда, и ещё то, что вампир был прав. Я действительно превращись в тупой овцу. Мне стало мерзительно от этого. Мне не хотелось стереть себя. А вновь я пыталась вспомнить, как я попала в аварию, но в голове была словно дыра. Не могла вспомнить даже свою фамилию, только имя Катя и всё. Открыла глаза, когда поняла, что бы собеседники ушли. Оглянувшись, я поняла, что лежу на двухспальной кровати с чёрными льняными простынями и мягким матрасом. На мне не было нижнего белья, но была чёрная шёлковая сорочка. Комната была исполнена в строгих коричнево-бежевых тонах. В стене был деревянный шкаф, на окнах висели коричневые плотные портьеры. У кровати стояли деревянные тумбочки, у стены возле выхода стоял деревянный комод, над ним висело квадратное зеркало. Всё какое-то аскетично, ни картин на стенах, ни личных милых безделушек. Комната была словно безликая. Даже на комоде ни одной вещи не стояло. Недалеко от кровати стоял стул, на нём висел чёрный шёлковый халат. Я решила всё же вставать. Природа звала меня искать ванную комнату. Даже если у меня в голове дыра, это ещё не повод становиться хрёшкой. Я точно определила, где ванная, а где выход на улицу. Этот факт заставил меня задуматься. Я знал, кто такие маргины. Эти существа не имели никаких магических сил, и я чётко поняла, как мне выбраться из этого дома. Ещё я ощущала, что внизу находится оборотень и вампир. Оборотень был волком. Постояв немного возле кровати, подошла к стулу и накинула халат. К сожалению, сталас никуда не ушла. Захотелось вернуться обратно на кровать, но я твёрдо намеревалась помыться и добраться до туалета. Посмотрев в зеркало, я удивилась. На меня смотрела симпатичная женщина лет 40 с небольшой сеточкой морщин вокруг глаз. У меня были чёрные длинные вьющиеся волосы, уставшие, но всё ещё голубые глаза и чёрные длинные ресницы. Осмотрев свою фигуру, поняла, что я ни разу не рожала. Характерных растяжек не было на теле, и ещё, явно занималась спортом, так как имелся пресс, 6 кубиков и ярко выраженные мышцы на ногах и руках. Грудь как у девочки, примерно второго размера. А на шее висел странный амулет, обычный речной камушек с голубыми прожилками на кожаной верёвочке. Я помнила, что этот камень очень важен для меня, но вот зачем и для чего, понять не могла. В ванной я нашла только мужские принадлежности, правда, ещё щётку новую. Видимо, хозяин всё же думал о том, что гости скоро проснётся. Почистив наскоро зубы и приняв быстро душ, так как стоять становилось всё сложнее и сложнее, я накинула сорочку с халатом и вернулась в комнату. Пришлось вытираться полотенцем хозяина. Когда вышла, то поняла, что в комнате уже не одна. На кровати сидел оборотень. На вид ему было не меньше сорока лет. Прикинула, что если он заражённый, то ему должно быть лет 400 уже. Если не рождённый, то тогда может быть и лет 800. Хотя его могли обратить и в таком возрасте. Но моя память мне подсказала, что оборотни взрослых не заражают. Они обычно для обращения выбирают несовершеннолетних. Если же обращение прошло случайно, то таких уничтожают. Оборотни ревностно относятся к своим традициям. Несовершеннолетнего уже можно перевоспитать, взрослого же человека нет. Хотя кто их знает? А вариантов может быть уйма. Ведь у каждого правила есть исключения. И ещё исключения обычно поддерживают правила. Я чуть ногой не топнула от досады. Вот всякие заумные вещички так и я помню. А чтобы что-то более конкретное, так одна сплошная пустота. Словно мне кто-то блок поставил. А может быть и так? Ну не могла же я в конце концов в лучших традициях мексиканских мыльных опер потерять память от удара головой. Подойдя ближе к мужчине, я села рядом с ним на кровать. Прилечь хотелось ужасно, но я посчитала, что как-то неприлично вот так ложиться при незнакомом мужчине. Он повернулся, начал рассматривать меня и принюхиваться. Ну, конечно, я же пользовалась его полотенцем и его гелем для душа. Теперь я пахну как он. Надеюсь, я не нарушила никаких условностей, а то кто их знает этих животных. Кто-то мне рассказывал, что оборотни ведут себя как животные, очень эмоциональные, экспрессивные, только лишь их вожаки более-менее спокойны, а также способны влиять на своих. Это так же, как и мастера влияют на рядовых и новообращённых вампиров, иногда даже офицеров, в зависимости от силы мастера. Мужчина был одет по-домашнему в потёртые джинсы и чёрную футболку. Он был довольно высокого роста и очень мускулистый, черты лица грубые. С утончённой внешностью вампиров не сравнить. На голове короткий ёжик тёмных волос, виски слегка тронуты сединой, но в принципе он был симпатичный, а ещё очень сильным. Я ощущала его ауру и поняла, что скорее всего он вожак. По крайней мере, среди вампиров он был бы как минимум офицером. Это точно. Я поймала себя на этой мысли. Значит, я могу чувствовать силу? Значит, тебе уже лучше? Хрипловатым голосом поинтересовался мужчина. Лучше, просепела я и прокашлявшись. Видимо, голос со сна был ещё хриплый. Немного, но спать сильно хочется и слабость ощущается. Быстро протараторила я последние слова, а то вдруг он меня сейчас на улицу вышвырнет. Может, хочешь есть? Я прислушалась к себе и поняла, что действительно неплохо бы подкрепиться. Да, если можно. Он смотрел на меня своими чёрными глазами, и мне было немного не по себе. Ощущение такое, словно он не хочет далеко от меня отходить и вообще потрогать или даже съесть. Чёрт, я, наверное, и правда зря мылась, да ещё и его полотенцем вытиралась. Видимо, в моих глазах отразился страх, так как оборотень как-то резко встал с кровати и отошёл к стулу. Затем поднёс его и поставил напротив меня ко мне спинкой и оседлал его, облокотившись на спинку локтями. Его взгляд изменился, как и черты лица. Они заострились, и от него повеяло раздражение». Я его словно на запаха вкус почувствовала. От этой странности я даже чуть рот не открыла, язык не высунула. Скоро обед будет готов. Скажи мне, что ты делала в той машине? Вырвал меня из моих мыслей обратень. Я вся не помню. Сейчас всё это напоминало допрос. Ты не врёшь, констатировал факт обратень. Как твоё имя? Я не знаю. Кажется, Катя, но я точно не помню. Катя, значит. А фамилия? Я попыталась напрячь память и опять не смогла ничего вспомнить. Ты знаешь, кто ты? Я неуверенно посмотрела на него. Маргина. Ты это вспомнила? Нет, я слышала разговор вашего вампира. Он сказал, что я Маргина. А ты сама как думаешь? Я не знаю, пожал я плечами. Не могу вспомнить. Зато помнишь, кто такие вампиры и маргины? Я почувствовал, что в глазах начинает темнеть, а в голове шумит.